Глава седьмая. Небоскрёб в лесу. Проснулся Морель только вечером. Обдумав своё положение, он решил, что ему ничего не остаётся, как высадиться на берег, вернее, выйти на сухое место, так как он находился не в русле реки, а на затопленной поляне леса, окружённой со всех сторон деревьями. Ночью он не решился этого сделать улегся на плоту дождь прекратился и тысячи комаров поднялись над водой в заболоченной почве что то чавкало вздыхало шевелилось и чаще леса доносился странный свист временами трещали кусты под чьими то тяжёлыми шагами морель яростно отгонял от себя тучи комаров прислушивался к свисту и не мог уснуть утром он посмотрел на почву на которую должен был вступить и содрогнулся от ужаса она вся словно дышала от времени до времени на поверхности появлялась голова ужа или змеи слепуна толстые жабы рылись выли казалось гады со всего света собрались сюда чтобы полакомиться в жирном напоенном водой или червями или личинками насекомых или. Морель безнадежно посмотрел на плот Нет, не сдвинуть. Выхода не было. И Морель, забрав мешок с инструментами и запасом пищи, вошел в грязную воду. Ноги увязли в тине. Морель с трудом вытаскивал их и медленно пробирался к берегу. Наконец он вышел из воды и добрался до полосы грязи Змеи шипели на него и уползали в сторону. Огромные цветные жабы с угрожающим видом бросались ему вслед. К счастью, жидкая грязь была плохим трамплином для прыжка, и они не достигали Мореля. Морель обошел заводь и пошел вниз по реке. Но чем дальше он шел, тем тинистее становилась почва, и течение воды в реке делалось все медленнее наконец перед ним открылось огромное пространство, залитое водою. Неужели река не впадает в Амазонку? С тревогой подумал Морель. Несколько дней употребил он на исследование этого лесного озера с заболоченными берегами, но в воде, казалось, не было края. Конечно, этого озера не найти ни на каких картах, так как в сухое время года оно высыхает. К тому же, Едва ли здесь когда-либо ступала нога географа. Морель окончательно заблудился. Он целые годы может бродить по этим неисследованным дебрям и не выбраться отсюда. Неужели всю жизнь он принужден будет жить в этом лесу? Правда, этот тропический лес дает неизмеримо богатый материал для научных работ. Но к чему трудиться, если его открытия погибнут вместе с ним? Нет... Морель должен выбраться отсюда. Рано или поздно ему посчастливится напасть на какой-нибудь приток Амазонки. То, что река, по которой он пустился в путь, никуда не впадала, было только несчастной случайностью. Однако он слишком устал. Ему необходимо переждать дождливый период. С этим надо примириться. Он отдохнет, соберет коллекцию редчайших насекомых и с новыми силами пустится в путь. Но чтобы лучше отдохнуть, надо устроиться с большими удобствами, чем он это делал до сих пор. У него уже есть опыт. Он не новичок. Прежде всего надо выбрать хорошее место, потом построить настоящее жилище. Конечно, на деревьях. И Морель начал бродить по лесу в поисках подходящего участка. В одном месте леса почва поднималась и была более твердой. Скоро под ногами он почувствовал камни. Это уже не было сплошное царство пальм и папоротников. Здесь росли фернамбуковые деревья с двоякоперестыми листьями — мангровые, сандаловые, копайские, каучуковые, кустарники и пикакуаны. Хина, какао, чай. Чего еще больше? Даже табак рос на этой почве. Морель поднялся еще выше — и перед ним открылась широкая поляна, освещённая солнцем. Здесь будет меньше комаров и москитов. Посредине поляны находилась группа гигантских деревьев, бразильского ореха. Их гладкие стволы достигали 130 футов высоты. Вот то, что нужно. Под рукой и запасы пищи, аптека, и даже сигары. «На этой высоте я буду себя чувствовать в безопасности от зверей». Однако на минуту Морелия охватила колебания. «Справится ли он с задачей устроить себе небоскреб? Времени много», — решил он и с жаром принялся за работу. «Работы было немало». Нужно было сделать лестницу, чтобы взбираться на вершину. Нужно было заготовить прочные балки для остого дома и поднять эту тяжесть на огромную высоту. Для этого следовало свить прочные веревки из волокон растений. Кроме того, необходимы были блоки, чтобы облегчить поднятие балок. Нужно было, наконец, позаботиться и об инструментах для работы — все это было чрезвычайно трудно для одного человека но странное дело с тех пор как морель решил надолго обосноваться в лесу у него как будто прибавилось энергии теперь все его мысли были сосредоточены на одном париж отодвинулся на задний план Так как дожди не прекращались, Морель выстроил временную хижину у подножия своего будущего небоскреба, как он называл свое жилище. Наибольшее внимание Морель уделил устройству надежной крыши, и это ему удалось. Теперь он мог иметь постоянный огонь, сохраняя в пепле тлеющие угли и раздувая костер ночью, чтобы отгонять диких зверей. Работа подвигалась медленно, Первую была готова лестница. Но когда Морель попытался поставить ее, он убедился, что не в силах этого сделать. Она была слишком тяжела. Морель часами ломал голову над трудной задачей. Если бы можно было подтянуть ее на блоки веревкой, но для этого надо было сперва влезть на дерево, чего нельзя было сделать без лестницы так как ствол был толстый и гладкий. Однако Морель не падал духом, он соорудил ряд подпорок, и в конце концов ему удалось водрузить лестницу на место. Дальше пошло легче. Правда, ему пришлось попотеть, втаскивая наверх тяжелые балки, но когда они были уложены на разветвление сучьев, половина дела была сделана. Морель, как птица, вил свое гнездо, принося ветку за веткой. И дом вышел на славу. Морель умудрился сделать две комнаты. Маленькая служила спальней, а большая — кабинетом, лабораторией и музеем. Здесь были сооружены стол, покрытый поверх бамбуковых палок листьями, и полки для коллекций. Когда все было окончено, морель подошел к открытому окну и с видом победителя посмотрел на расстилавшийся внизу лес морель мог гордиться это была победа морель больше не был беззащитным существом он сожалел что у него нет фотографического аппарата чтобы увековечить свое жилище и показать его потом своим ученым товарищам морель вызывал в своем воображении лица друзей И знакомых, и с удивлением заметил, что фамилии некоторых из них он не может вспомнить. «Что за странное ослабление памяти?» — подумал Морель. «Может быть, это последствия болезни?» «Так и говорить разучусь». Морель решил чаще говорить вслух. Он читал лекции своим воображаемым слушателям, и в дебрях тропического леса слышались мудреные латинские слова — которые, видимо, очень нравились попугаем. Казалось, это отражало его речь в искаженном до неузнаваемости виде. «Паук мигалис», — говорил Морель. «Аунаис», — вторили попугаи, заливаясь хохотом. кышвы вы горластые!» — кричал Морель на своих недисциплинированных слушателей. Но они продолжали усердно повторять его лекцию — аккаунт не замолкал